Глава восьмая. Пора было отправляться. «Вы все взяли?» — спросил Гамаш у капитана Шарбоно. «Все, кроме тела». «Да, лучше его не забывать», — согласился старший инспектор. Пять минут спустя двое полицейских вынесли из лазарета укрытое тело брата Матье на носилках. Гамаш перед этим искал доктора, брата Шарля, чтобы сообщить ему, что они забирают тело, но не нашел. Нигде не было и отца Филиппа. Он исчез». Как исчез и секретарь настоятеля, неразговорчивый брат Симон, как и все монахи в темных мантиях. Они все исчезли. Монастырь Сен-Жильбер-Антр-Ле-Лу не только погрузился в тишину, но и опустел. Когда они проносили тело через благодатную церковь, Гамаш оглядел просторные помещения. Скамьи пустовали. Длинные скамейки для хора пустовали. Даже игривый свет исчез, радуги пропали. Отсутствие света означало не просто темноту. Весь монастырь помрачнел, словно на исходе дня что-то собиралось. Если свет дарил радость, то сейчас образовавшуюся пустоту заполнило какое-то не менее яркое предчувствие беды. — Равновесие, — думал Гамаш под отзвук шагов по плиточному полу церкви, когда они сопровождали убитого монаха. — Эквилибр. Примечание. — Равновесие, французский. Конец примечания. — Инь и Ян. Рай и ад. Такие противоположности имелись в каждой вере. Антитезы. Они и обеспечивали равновесие. Прежде был день, а теперь наступал вечер. Они вышли из церкви в последний длинный коридор. Гамаш видел тяжелую деревянную дверь в конце, видел чугунную защелку. Дверь была заперта. Но от кого? Они добрались до конца, и старший инспектор зашел в маленькую коморку но и там было пусто. Никаких следов молодого монаха брата Люка, только толстенная книга, которая в действительности содержала нечто большее, чем просто текст песнопения. Музыка осталась, но монах исчез. — Дверь заперта, шеф, — сказал Бавуар, заглядывая в каморку. Входная дверь, ключа тут нет. Они осмотрели коморку, но ничего не обнаружили. Шарбоно открыл смотровую щель и выглянул наружу. — Вижу лодочника, — сообщил он, прижимая лицо к дереву, чтобы лучше видеть. — Лодочник на пристани, глядит на часы. Все полицейские тоже взглянули на часы. — Без двадцати пять. Бувар и Шарбоно посмотрели на Гамаша. — Найдите монахов, — велел он. — Я останусь здесь с телом на случай, если вернется братлюк. — Отправляйтесь на поиски раздельно, у нас мало времени. Неожиданное отсутствие монахов, поначалу казавшееся какой-то странной выходкой, грозило обернуться кризисом. Если лодочник отчалит, то они застрянут в монастыре. Докор. Примечание: хорошо французский. Конец примечания. Пробормотал Бувар, хотя, судя по его виду, он не ждал ничего хорошего. Вместо того, чтобы отправиться назад по коридору, он подошел к шефу и прошептал: "Возьмите мой пистолет". Гамаш покачал головой, — мой монах уже мертв, угрозы от него никакой. — Но есть и другие, — возразил Бувар со всей серьезностью, — включая того, кто это сделал, и того, кто запер нас здесь. Вы остаетесь один, вам может понадобиться оружие, пожалуйста. — Что же будешь делать ты, Монвье, если попадешь в переделку, — спросил Гамаш. Примечание Монвье — старина французский, конец примечания. Бувар ничего не ответил. — Пусть уж лучше он останется у тебя. — Только не забывай, Жанги, ты ищешь монахов, а не охотишься на них. — Ищу, но не охочусь, — повторил Бувар с напускной серьезностью. — Я вас понял. Гамаш быстро прошел вместе с ним до конца коридора, открыл дверь в церковь и заглянул внутрь. Свет здесь уже не играл, церковь заполнили длинные тени. «Отец -настоятель — Отец-настоятель! — крикнул Гамаш, остановившись в дверях впечатление было такое, будто он бросил внутрь церкви гранату. Властный голос старшего инспектора эхом отдался от каменных стен, усилился, но Гамаш не вздрогнул от этого громкого звука. Напротив, он прокричал снова «Отец Филипп!» — по-прежнему ничего. Он отошел в сторону, и Бувар с Шарбонноу стремились внутрь. «Быстро, — Быстро, Жанги, — сказал Гамаш, пробегающему мимо Бувару, — и будьте осторожны. Ви патрон. Двое младших полицейских бросились в разных направлениях, бувар направо, шарбоно налево. Гамаш стоял в дверях и смотрел, пока они не исчезли из виду. «Алло!» — снова прокричал Гамаш и прислушался, но единственный ответ вернулся к нему эхом собственного голоса. Старший инспектор Гамаш заклинил церковную дверь, чтобы она не закрылась, а потом пошел по длинному коридору к запертой входной двери. И к телу которое, словно подношение, лежало перед ней. Намеренно заходить в тупик, такое противно человеческим инстинктам. Тупик — нечто, откуда нет выхода. Вся его полицейская подготовка, вся интуиция протестовала. Если что-то выскочит на него в коридоре, то выхода у него не будет. Он знал, что Бувар именно поэтому и предложил ему оружие, чтобы у него оставался хоть какой-то шанс. Сколько раз на лекциях в академии, в разговорах с новичками, он приказывал им «Никогда, ни при каких обстоятельствах не позволяйте загнать себя в тупик». И тем не менее он шел сюда. «Нужно будет серьезно поговорить с самим собой», — с улыбкой подумал он, — «и устроить себе выволочку». Жан-Гибуар вошел в длинный коридор, точно такой же, как и все другие, — длинный, с высокими потолками и дверью в дальнем конце. Вдохновленный гамашем, Бувар прокричал «Бонжур! Алло!» Примечание «Бонжур! Добрый день!» Французский. Конец примечания. Перед тем, как дверь закрылась, он слышал голоса шефа и шарбуно, произносящие в унисон одно и то же слово «Алло!». Дверь закрылась, и все знакомые голоса смолкли. Все звуки смолкли, наступила тишина. Раздавался только стук Буварова сердца. «Эй — Эй! — крикнул он чуть тише. По обе стороны коридора находились двери. Бувар поспешил вперед, заглядывая в комнаты. Столовая, буфетная, кухня. Нигде ни души. Единственный признак жизни — громадная кастрюля с гороховым супом, кипящим на плите. Бувар открыл последнюю дверь слева и остановился. Замер. Потом вошел внутрь, и дверь бесшумно закрылась за ним. Капитан Шарбоно, идя по коридору, открывал одну за другой все двери совершенно одинаковые. Тридцать дверей по пятнадцать с каждой стороны кельи. Он принялся кричать в каждую дверь «Эй! Эй!» Но вскоре понял, что это бесполезно. Это явно было спальное крыло с туалетами и душевыми посредине коридора и кабинетом приора в самом начале. Большая деревянная дверь в дальнем конце была закрыта. Кельи пустовали. Он понял это, сделав первые шаги по коридору ни одной живой души. Но он предполагал, что тут вполне могут обнаружиться души мертвых. В первых нескольких кельях Шарбано задержался, чтобы во исполнении служебного долга заглянуть под кровати, хотя и побаивался того, что может там увидеть. Двадцать лет прослужил он в полиции, повидал немало ужасов, сталкивался со страшными происшествиями, похищениями детей, нападениями, самоубийствами. Исчезновение двух дюжин монахов было далеко не самым страшным из всего, с чем ему приходилось сталкиваться. Но уж самым сверхъестественным — точно. сен жильбер антр Святой Гильбер среди волков «Кто дает монастырем такие имена?» «Отец-настоятель!» — нерешительно позвал Шарбуно. «Кто-нибудь!» Звук собственного голоса поначалу подействовал на него успокоительно, естественный, знакомый звук, но каменные стены изменили его. И то, что эхом возвращалось в его уши, казалось не совсем тем, что срывало из губ. Похожим, но не тем. Монастырь изменил его голос, взял его слова и усилил чувство страха, отчего его голос звучал карикатурно. Бавуар вошел в маленькую комнату. Здесь, как и в кухне, на плите стояла большая кастрюля, в ней что-то булькало. Вот только варился здесь не гороховый суп. Запах отварива исходил какой-то горьковатый, тяжелый. Аромат далеко не приятный. Бавар заглянул в кастрюлю, потом сунул палец в густую теплую жидкость, понюхал, оглянулся, не видит ли кто, и облизнул. Испытал облегчение, в кастрюле оказался шоколад, темный шоколад. Бувар никогда не любил темного шоколада, считал его каким-то враждебным. Он оглядел пустую комнату, нет, не просто пустую, брошенную. Шоколад в кастрюле тихонько булькал, словно вулкан, размышлявший, извергнуться ему или нет. На деревянном столе лежали маленькие горки горошин очень темного шоколада, длинные ряды холмиков, похожих на крохотных монахов. Бувар взял одну горошину, покрутил в руке, потом положил в рот. Последние несколько минут Арман Гамаш осматривал коридор. Не спрятали ли монахи ключ где-то здесь? Но он не увидел тут ни растенец в горшке, ни какого-нибудь коврика из тех, под какими прячут ключи. Гамаш вынужден был признать, что это самое странное дело из сотен проведенных под его руководством расследований в отделе при том, что каждому убийству сопутствовали некие странности. Более того, нормальное поведение подозреваемых в убийстве само по себе считалось странностью, но никогда на его глазах не исчезало целое человеческое сообщество. Он подозревал, что они прячутся. В его практике случались попытки побега, но никогда всеобщего. В монастыре остался всего один монах, тот, что лежал у его ног. Старший инспектор надеялся, что брат Матье по-прежнему является единственным мертвым монахом в монастыре Сен-Жильбер-Антраллилу. Гамаш оставил поиски ключа и взглянул на часы. Время приближалось к пяти. С тяжелым сердцем он открыл смотровую щель и выглянул. Солнце стояло низко над горизонтом, уже касалось верхушек деревьев. Гамаш ощутил запах свежего воздуха, аромат соснового леса и увидел то, что искал. Лодочник все еще оставался у пристани. «Этьен!» — позвал Гамаш, приставив рот к щели. «Мсье Лего!» Потом посмотрел в щель, лодочник не пошевелился. Гамаш сделал еще несколько попыток, жалея, что не умеет свистеть таким пронзительным громким свистом, как умеют другие. Он пригляделся к лодочнику в лодке и понял, что тот удит рыбу. Забрасывает блесну, крутит катушку. Забрасывает и крутит с бесконечным терпением. По крайней мере, Гамаш надеялся, что терпение у рыбака бесконечное. Оставив маленькую щель открытой, он отвернулся от двери и замер. Прислушался, ничего не услышал. Он утешал себя тем, что, по крайней мере, не слышно лодочного мотора. Гамаш продолжал вглядываться в коридор, спрашивая себя, куда делись монахи? Куда пропали его офицеры? Он гнал от себя образы, порожденные небольшим, но могущественным генератором, укоренившимся глубоко в его сердце и создающим страшные мысли. Монстр под кроватью, монстр в стенном шкафу, монстр в тени, монстр в тишине. Усилием воли старший инспектор прогнал эти видения, пропустил их мимо, словно они были водой, а он камнем. Чтобы чем-то себя занять, он вошел в коморку привратника, Всего лишь небольшую нишу в каменной стене с маленьким окошком, выходящим в коридор, узким столом и деревянной табуреткой. По сравнению с монахами спартанцы купались в роскоши. Гамаш не увидел здесь никаких украшений, фотографий папы или архиепископа, или изображений Христа или Богородицы, даже календаря. Один только камень и одна единственная толстая книга. Гамаш Едва мог тут повернуться, ему даже пришла в голову мысль, что придется выходить задом. Он отличался крупной комплекцией, а в те времена, когда возводился монастырь, монахи явно были мельче. Он окажется в дурацком положении, если появятся другие, и обнаружит, что его заклинило тут в коморке. Но этого не случилось, и Гамаш уселся на табуретку и попытался найти удобное положение. Прислонился спиной к одной стене, уперся коленями в другую. Для страдающих клаустрофобией такое место совсем не подходило. Жан-Ги впал бы здесь в панику, как впадал в панику Гамаш, оказавшись на высоком месте. У каждого свои фобии. Гамаш взял с узкого стола старую книгу, тяжелую книгу в мягком потрёпанном кожаном переплете. Дата на титульном листе отсутствовала, буквы текста посерели, повыцвели. Текст писался гусиным пером. Старший инспектор вытащил из своей сумки книжку христианских медитаций, а из нее лист пергамента, найденный на теле брата Матье и помещенный в эту книжку для лучшей сохранности. Что, если этот пергамент выдрали из громадного манускрипта, лежащего у него на коленях? Гамаш надел очки и чуть ли не в сотый раз принялся изучать листок. Снова и снова, медленно, пытаясь найти сходство и различие. Время от времени он поднимал голову и оглядывал пустой коридор, прислушивался. Сейчас он хотел увидеть своих людей больше, чем монахов. Он больше не считал нужным смотреть на часы, в этом не было никакого смысла. Когда Этьен решит уехать, Гамаш не сможет его остановить. Но пока он не слышал звука двигателя. Гамаш начал листать хрупкие страницы книги. Она оказалась собранием григорианских песнопений, написанных на латыни с невмами над словами. Почерковед мог бы сказать больше, ну Гамаш исследовал немало писем, а потому тоже имел кое-какой опыт. На первый взгляд, почерк на листочке мало чем отличался от почерков книги. Ну, простая форма каллиграфии, в отличие от витиеватых каракулей более поздних поколений, эти письмена выглядели четкими, аккуратными, изящными. Но кое-что не совпадало. Малозаметные вещи. Завиток здесь, хвостик на букве там — Песнопения в книге и на вырванном листке были написаны разными людьми. Это было несомненно. Гамаш закрыл книгу и занялся пожелтевшим листком. Но теперь он рассматривал не слова, а завитки над ними. Настоятель сказал, что это невмы. Музыкальная нотация, которая использовалась тысячу лет назад. До появления нот и нотного стана, скрипичного ключа и диеза существовали невмы. Но что они означали? Гамаш не знал толком зачем снова их разглядывает. Не то чтобы он вдруг стал понимать их смысл, он целиком и полностью сосредоточился на древних значках, пытаясь понять их, и тут ему почудилось, что он слышит музыку. Он так часто слышал записи григорианских песнопений в исполнении монахов, что эти звуки запечатлелись в его мозгу. И глядя на невмы, он слышал их мягкие мужские голоса. Гамаш Медленно опустил страничку, снял очки, посмотрел в длинный-длинный коридор, он по-прежнему слышал пение, низкое, монотонное, и оно приближалось.